Глава 36 Данные, зашифрованные в именных пригласительных картах, открыли гостям портал Премехонька в приемную залу дворца, где в окружении почетного эскорта гвардейской стражи всех встречал племянник правящего монарха принц Лорлендор. По меркам долгоживущих эльрусов он уже был далеко не юноша, но перепрыгнуть через строгую очередность к трону из престола наследников физически был не в силах. Смирившись со своим положением, вельможа пожизненно застрял на почетном титуле управляющего звездным кластером. Зала напоминала землянину прозрачный купол с архитектурно-гармоничными вкраплениями в стены узоров из драгоценных материалов. Легкость, воздушность купольной конструкции, виднеющиеся через ее защитное поле голубое небо и желтое со слегка красноватым оттенком светило, растущие в клумбах неведомые на земле декоративные растения, и прочные подмигивающие огоньками мозаичные полы создавали у Олега приятный позитивный настрой перед дискотекой. И если бы не едва зримые высокотехнологичные защитные системы разработки фабрик западной короны, мероприятие ему бы напоминало Open Air пати Возвышавшиеся над потоком снующих существ солидные бравые стражи чем-то походили по вычурности и зажиточности на своих коллег из охраны Дворца Конфедерации рептилоидов. Их застывшие надменные аристократические лица, проступающие через прозрачные забрала шлемов, смотрели одинаково равнодушно на всех мимо проходящих. Парадные латы скафов гвардейцев, подчеркивающие своими зеркальными поверхностями безукоризненный лоск, могли смело соперничать в нарядности с самыми дорогими платьями модниц. К принцу медленно двигалась длинная вереница приглашенных на бал придворных. С каждым он приветливо здоровался, демонстрируя благожелательность гостеприимства царской семьи и свое радушие. Рядом располагался пожилой мажордом, сверяющийся со списком гостей на планшете и подсказывающий имена и титулы посетителей. Вокруг кучковались высокопоставленные аристократы со всей галактики, Наряженные в одеяния всех цветов и фасонов, на фоне которых Беркутов выглядел просто и незамысловато, как лысый черный заяц в латексном костюме. Конечно, здоровяк своей комплекции и ростом с гвардейца, закрывающий темным пятном блики, идущие от разбросанной по залу роскоши, сразу бросался в глаза окружающим. Встречные мужчины на него смотрели пренебрежительно и высокомерно, а дамы удивленно и заинтересованно. Наконец очередь подошла и до нашей троицы. Ответственный представитель царской династии раскинул в стороны руки в жести узнавания и воскликнул. «Герцогиня Айварлин и Маркис Рамаон, мы счастливы снова видеть вас! Ваше высочество принц!» Уважительно поклонились аристократы, прижав правую руку к груди. «А как вам теперь обращаться, адмирал?» Замешкался, вспоминая должность встречающей, или специально решил напоминание о разжаловании поддеть герцогиню старый интриган. Но мажордом услужливо подсказал, тем самым указав вспыхнувшей было знатной даме на ее место. «Она капитан, ваша милость, капитан эсминца пограничной стражи». Жаль, что так вышло. Я лично был против такого сурового наказания. Но мой венценосный дядя не стал меня слушать. Он тогда был очень зол из-за потери двух линейных кораблей с экипажами, а также нулевого результата операции по возврату похищенных боргами подданных. С искусственным неискренним сожалением посочувствовал принц. «Спасибо, ваше высочество. Я смогла перебороть свою гордыню и свыкнуться с этой горькой участью». Герцогиня держалась хорошо. Больше у нее не дрогнул ни один мускул на лице. Чувствовалась былая придворная хватка. «А почему этот несуразный звероморф тут? Кто его сюда допустил?» Перевел внимание на человека распорядитель и стал демонстративно вертеть вокруг головой, будто хотел найти среди окружающих виновного в нарушении все в порядке он с нами вступился за ушаствовал маркиз дворцовым этикетом здесь не предусмотрено нахождение посторонней несертифицированной череди, к кои относятся звероморфы всех подвидов исключения бывают в тех случаях если только он не переносит за своим господином дарственную поклажу приготовленную его величеству в этом случае за него взимается немалый налог что повышает статус подносителя подарка. «Везде это чертова неистребимая коррупция!» – мысленно сплюнул недовольный симбионт. «Переведи ему сотню тысяч коинтов со счетов конфедерации, пусть подавится!» Также мысленно распорядился космонавт, а сам вслух решил опередить своих спутников, чтобы не ляпнули лишнего и не обострили отношения с чиновничным аппаратом. «Мало ли чем это может закончиться!» «Такс и есть вас, о высочествас, и я несу эту самую здарственную споклазус для короляс». В этот момент вальет принца оглушительно прогрохотал рингтоном звона монет, будто на пол рассыпался котел с медиками, заставил обалдевшего вымогателя достать из кармана артефакт и подивиться вспыхнувшей голограмме, указывающей размер переведенной суммы. «Ну, конечно, как можно задерживать столь дорогих гостей?» «Спешащих навстречу к самому королю! Еще раз добро пожаловать! Проходите и чувствуйте себя как дома!» Расплылся в уже искренней улыбке лорлендор Отойдя чуть подальше, удивленный маркиз обратился к герцогине. «Ваша светлость! Вы меня приятно поразили своей щедростью и богатством, заплатить такую огромную сумму лишь за присутствие на балу своего слуги!» «Мой дорогой Рамаон, я сама была удивлена!» «И также, в свою очередь, хотела вас отблагодарить за меценатство. Но вижу, что и вы тут ни при чем», – нахмурила бровки девушка. «Кто бы это мог быть? Может, это секретная служба короля, к которой относился мой брат? Возможно, они незримо ведут нас, чтобы ничего не помешало прибыть на аудиенцию к его величеству», – предположил молодой эльф, оглядываясь, а красавица пожала плечиками. «Секретная служба, тьфу!» «Денег только жалко, столько впустую выбросили, эти эльрусы словно дети наивные, а на деле, если копнуть поглубже, жадное высокомерное жлобье», – в сердцах констатировал свою оценку бережливый скин. В этот момент, вероятно, последние гости прибыли через портал, и Пол в огромном помещении заскользил вниз, опуская вместе с собой всю собравшуюся тусовку и оголяя выползающие вверх стены шахты. Спутники Олега отвлеклись от обсуждаемого вопроса, переключив свое внимание на возникшую движуху. На глубине примерно с километра лифт платформа остановился, оказавшись посередине еще большего зала, в котором по краям стояли накрытые столы с яствами из инопланетных фруктов и разнообразные напитки в изящных сосудах. Вокруг столов в праздничных камзолах однообразной униформы выстроились лакеи, смазливые звероморфы обоих полов готовые прийти господам по малейшему шевелению пальчика или пристальному взгляду. Напротив, на подиуме находилась пока пустующая сцена для выступающих музыкантов, а с противоположной стороны на возвышении из пятиэтажный дом пустовала ниша в стене, куда должна была прибыть королевская ложа. Своды потолка сомкнулись, отсекая искусственную полость от внешних лучей. В зале вспыхнули тысячи магических светильников, напоминавших галактические россыпи звезд. На сцене под жидкие аплодисменты появились исполнители, целая группа из десяти существ, представителей разных рас со своими инструментами-артефактами. Внешне ничего общего в них с земными музыкальными инструментами Беркутов не углядел, но это не помешало некоторым артистам успешно взять несколько ревущих и переливающихся трелью аккордов, совершая непонятные для непосвященного человека действия со своими предметами. Видимо, каждый артефакт представлял собой магическую музыкальную шкатулку с запрограммированными в нее различными звуковыми комбинациями. Исполнителю оставалось только их включать в определенный момент, настроив совместное созвучие оркестра, или некий бравурный торжественный марш. Группа тем самым заставила публику обратить зоры, проплывший по воздуху над головами платформе, по центру которой на троне гордо восседал сам монарх. Зал разразился громкими продолжительными овациями, до этого такими не были даже удостоены выступающие. Король дождался, пока летающая ложа займет свою нишу и выпустит фиксирующие когти. Пристав, он поднял в приветствии руку и произнес. А усилители подхватили и разнесли его голос десятикратной мощностью. «Доброго вечера всем подданным королевства! Спасибо, что пришли! Да начнется бал!» снова разразились овации, однозначно показывая, кого тут больше всех любят и уважают. «И ради кого все эти хлыщи собрались?» — добавил наносаркостер. Дождавшись окончания вступительных слов, рок-группа вдарила по своим агрегатам, высекая из них магические искры. По залу разнесся напоминающий средневековую музыку забойный рок, перемежающийся с мелодичными и струнно-духовыми, если бы это можно было так назвать из-за внешнего вида переливами в припевах, предвкушавшие праздник существа, как по команде, разбились на парочки, продемонстрировав предмету своих интересов поклон и принялись исполнять групповой танец, где каждая пара встраивалась в движение и колебание всего рисунка других танцующих. Полковник с интересом изучал или русскую культуру танцев, движения были несложными, напоминали земных металлистов, трясущих головой или вращающих вокруг нее свои хайры. Дополнялось это гротескным комбинированием положения рук и ног относительно партнера, их притопыванием и прихлопыванием. Оставшийся без пары Олег так и остался, стоять столбом, растопырив локаторы, не рискнув их вращать, уподобляясь остальным. И его чуть не затоптала беснующаяся золотая молодежь. Между делом они громко выкрикнули свои возмущения типа «Какой чудак-хозяин бросил тут своего зайку?» Мы обнаружили среди этих безумных отпрысков знакомую личность. Еще не обритый молодой задира дуэлянт граф Друлаван Эльрус Феладлан. Красный контур подсветил и выделил в полумраке мажора, пристально высматривающего кого-то из гостей. Зафиксирована еще одна знакомая личность. Тебе будет интересно узнать этого дворфа. Магистр магии грунта Стилидор, гнатех из рода Кемденвенов. К дуэлянту подошел бородатый старец, одетый не в обычный наряд престарелых магов а скорее в универсальный костюм оперативных сотрудников королевских спецслужб, который легко трансформируется в защитные доспехи. Внимательно выслушав указания взорвавшегося юнца, он кивнул и направился сквозь толпы танцующих, без бесцеремонно расталкивая всех локтями. Так вот оно что, Ларчик просто открывался. Можно было сразу догадаться, что эти двое заодно. Когда этот замаскированный лжепреподаватель нес в руках капсулу-приманку с мутобором и пытался нас убить, «Следовательно, потом устранить его мог только тот, кто был на нашей стороне». Задумался мужчина. «На нашей стороне можем действовать только мы. Запомни это. Поэтому нам еще только предстоит вмешаться в ход тех событий», отчитал хозяина за недогадливость помощник. «Интересно, а куда его направил Друлаван?» Олег усилил зрение, приблизив изображение Дворфа как ледокол, вспарывающего толпу. «Он с вероятностью 99% движется к нашей беспечной парочке». «Необходимо быть рядом! Вдруг он попытается причинить им вред!» Симбион спрогнозировал возможные развитие событий, повернув уши в интересную сторону и усилив прием акустического сигнала. Из-за окружающего шума разобрать речь было совсем невозможно. Беркутов максимально быстро стал двигаться к своим спутникам, уже беседующим с гнатехом. Когда он наконец добрался, маркиз поклонившись ушел, а герцогиня, увидав Рабита, улыбнулась. Вот ты где, Олегус? Я уже собиралась тебя искать. Нас приглашают пройти на аудиенцию королю в его ложу. Своим мелодичным, высоким голосом проговорила она, остаявший рядом серьезным видом стеледор, подтверждающий кивну. Следуйте за мной, госпожа и ее слуга. Я вас провожу. Уверенной походкой пошел вперед лжемак. «А куда ушел маркиз Ромаон?» Поинтересовался между делом землянин, пока они двигались по узкому коридору между существ в Кильваторе за сотрудником королевской безопасности. Господин Стилидор любезно передал ему приглашение встретиться от одного из старых друзей маркиза из рода Филадлан. Легкомысленно отмахнулась девушка, целиком поглощенная в подготовку речи к встрече с монархом. «А ты говоришь, что они заодно. Странно все это». Космонавт пожурил за скорые выводы своего Нанита, хотя сам их первым и сделал. «Сами не понимаем. силидор агент королевской охраны. Рамаон – старый друг Друлавана».